Глава 28. Шар Дама 334 год после возвращения. Зима. Ты нарушил указ как мой, так и шар объявил строна Черепов Ашан. Гнев в его голосе услышали все, и он не был притворным. Со своего места над троном Инвера видела пляску ярости в ауре Андраха. Вы выступили ночью в ущерб и соразились на Алагай-Шарак. Что скажете в свое оправдание? Все затаили дыхание в ожидании ответа. В огромном зале воцарилась тишина. Он был забит до отказа, пришли все городские дома, а также высокопоставленные шарумы и даматинг. Весть о ночном сражении уже разошлась повсеместно, и слово Шар дома было у всех на устах. И на сомневалась, что джина теперь удастся загнать обратно в бутылку. асом ничуть не раскаявшийся стоял впереди, а сукаджи рядом За ними выстроились сводные братья дома и Дамаджи соответствующих племен. Большинство стариков кипели от бешенства, и хауры так и трещали. Их вынудили принять в наследники сыновей ахмана, но избавитель исчез, а преступление было на лицо. И многие самозабвенно молились, чтобы теперь удалось избавиться от мальчишек и восстановить прямой контроль над племенами. Иневиара пыталась уладить дело тишком, но Ашан проявил необычайную твердость. Он хотел оказаться подальше от юнцов на троне, боясь их придушить. Иневиара хорошо поняла его чувства. Баланс власти в городе уже сместился, как будто ее выстроили на песке. Дома, наследники Ахмана только недавно надели белые и были слишком молоды и неопытны, чтобы принять и сохранить руководство племенами. Кости предрекли и на вере победу Джаяна на озере. И, несомненно, он воспользуется триумфом, чтобы предъявить права на трон. Но глубже всех ее ранила Ашия. Борьба сыновей за власть была ожидаемой. Верность сестер по копью абсолютной. Мичи и Джарвах ничего не знали. Это прочиталось в аурах, когда шарумтинг Тинг прибыли к Иневере. Но Ашея стояла перед ней, зная о мужниных планах, и поставила честь Осома выше своего долга перед госпожой. Однако с этим можно разобраться позднее. Асом, набрал в грудь воздуха, решив заговорить, и Инневера отвлеклась от дум. Если в ауре остальных сияли гнев и напряжение, то аура Сома была спокойна и равна. Исполненное убеждение в правильности избранного пути и заступничестве Эверама. «Святой Андрах», – произнес Сосом, низко склонившись перед Ашаном, «Шарумы, сопровождавшие тебя и моего отца на встречу с племенем лощина, говорили, что ты и сам сражался с ними на Лагай Шарак. разве не так?» Зал наполнился гулом, дома заахали и зашептались. Зарочки Ашана насузились. Шар Дамака приказал мне сопроводить его в бой, и я подчинился. Обезопасив себя тем, что ловил и швырял Алагай под копье Шарумов, я не брал в руки меченого оружия и не убивал. «И все же твоя честь не имела границ», – заметил Ассом. «Я тоже не взял оружие. Я убил первого Алагай лишь при помощи Шарусака, без всякой магии». И только когда Най направила против нас своих кай, я соразился, как мой отец, обратив против них их собственную силу. Снова Гомон. — И все-таки именно это твой отец запретил, — напомнил Ашан. — Здесь, на открытом собрании, он запретил тебе воевать в ущерб. Отец сдал тот указ, дабы покарать меня за высокомерие, — ответил Асом, приковав к себе удивленные взгляды. Все сыновья Ахмана действительно отличались надменностью, хотя и Иневера не помнила, чтобы это признал хоть один. Моя жена вышла в ночь убивать Алагай по приказу Дамаджах. Он поднял взгляд и встретился глазами с Иневерой. Не предупредив меня заранее, какой муж не возмутится при таком зрелище? Какой мужчина не почувствует себя уязвленным? Я высказался в гневе, пытаясь отказать ей в праве держать копье. Асума обернулся. И окинул взором двор. Но я был неправ, неправ, прав, отказывая в чести каждому, кто хочет вооружиться против Най, и встать бок о бок с другими на Шарок К. Ибо Шарок Ка близко, и не делайте ошибок, братья и сестры. Моей матери открылось, что Избавитель воюет на краю бездны Най. И когда он вернется, за ним будут гнаться все ее силы. Войска избавителя должны быть готовы встретить этот день и укрепить тыл, когда мой отец обратиться лицом к свирепой орде, и раз и навсегда очистит Алла от грязи. Он вновь повернулся к Ашану. Зачем дома всю жизнь осваивают шарусак? Чтобы навязать нашу волю Шарумам и Хафитам? Это не путь верама не путь Шар-Дамака. Мой отец на каждом шагу пополнял свои войска из запретных источников. Хафитами, чинами, женщинами. Появление шар дома было неизбежно, святой Андрах. Отец не оказал мне чести и не преподал этот урок, но я выучил его сам. Я вырос. И теперь, когда отец подвергается испытанию вдали отсюда, долг дома возглавить на время его отсутствия народ. Его взгляд опять скользнул по толпе. И потому я призываю всех дома принять второй ночью ущерба бой, запятнать белой одеждой и хором и довести до сведения полководцев Най, что красицы крепки в ночи. И мы устоим не только в присутствии Избавителя, но и когда он остро нуждается в том, чтобы мы продержались сами. Во всех отрядах Шарумов есть советники дома. Ступайте с ними в ночь и убедитесь воочию, какие жертвы они приносят. Отправьтесь на Алагай-Шарак и станьте теми, кем были призваны с той самой минуты, как оказались в очереве Шарик-Хара и занялись Шарукином. Ответом ему был рев. Некоторые дома и дамаджи заголосили протестующие, но много больше в поддержку, с жаждой, предложенной осомом славы. Ты должен его поддержать, шепнула и в Серьгу Ашана. Она говорила это и раньше, но теперь выбора вообще не осталось. Когда Ахман вернул боевые метки и призвал сразиться снай по-настоящему, Андрах и Дамаджи воспротивились, боясь лишиться власти. Шарумы массово дезертировали, откликаясь на зов Ахмана и стекаясь в лабиринт. Если упорствовать, то аналогичный поступок Асома только вопрос времени. Ашан разгнивался, но не был глуп и тоже понял, что сопротивление бесполезно. «В твоих словах есть мудрость, сын мой. Кровь моего брата Ахмана, Шарда Горяча в твоих жилах, во всем твоем существе. Ты чтишь Эверама своими словами». Он поднялся с трона черепов. «А потому сегодня ночью я тоже буду сражаться и запятнаю мои одежды». «Как и я», – вперед шагнул древний однорукий Аль-Эверак. «Слишком долго дома прятались, как женщины в подземелье, пока шарумы проливали кровь». К нему присоединились другие. Кто-то с жаром, кто-то, судя по аурам, из страха прослыть трусом. Шквал налетел, и воспротивиться не мог никто. Шар дома. И первый мой брат. Это скандирует на улицах, а я сижу здесь, мерзну и ничего не делаю. Джаян бросил письмо в камин. Туда же отправилась бутылка с кузи. Огненный шар мгновенно пожирал бумагу, и все отступили на шаг. К счастью, пламя не разошлось. «Принеси, Шарумка, новую чашку, но бутылку оставь на подносе», — приказал Аббан на пальцах глухому. Немой Ха-Шарум повиновался, упорно глядя в пол. Даже с Сутулиной он был выше всех присутствующих. Но безмолвная раболепия глухого действовала не хуже плаща невидимки. «Шарумка!» Ты не найдешь пути к славе на дне чашки Кузи, подал голос Киват. Джаян демонстративно отшвырнул чашку и вытер белым покрывалом рот. Киват это покаробило, но он ничего не сказал. Джаян накинулся на него. Тогда где мне его искать дома? Не тебя ли послали сюда давать мне советы? Долго ли твой сын просидит на троне черепов, если власть моего брата продолжит расти? «Начать с того, что мой сын никогда и не занял бы трон», — ответил Хиват. Это была затея до Маджах. «А что бы сделал ты?» — спросил Джаян. «Закон недвусмысленно гласит, что трон должен был перейти к тебе. Ты старший сын. Твой святой отец поручил тебе командовать Алагай-Шарак, и именно ты находишься в чужом краю, где ведешь сан во славу Эверама». Твой же брат всего-навсего убил горстку, Алагай. И организовал движение, которое разорвет духовенство. Примерно так же, как поступил твой отец, добавил Абан. Киват испепелил его взглядом. Твоего мнения не спрашивали, Хафит. Обан поклонился, когда Джаян посмотрел в его сторону. Достопочтенные дома! Мы все тут советники, как говорит Шарумка. Это ты снабжаешь Шарумка Кузи. Куда же тебе указывать путь к славе? И в самом деле, подхватил Джаян, но без обычной насмешки, Я выслушаю совет Хафита. Шарумка уже знает, как поступит, улыбнулся Обан. Джаян скрестил руки, но на лице его играла ухмылка. Просвети нас! Абана опять поклонился. Шарумка мог бы вернуться на зиму в столицу. Озерный город почти что взят, а холод сохранит осаду лучше, чем воины. Восстание чинов в даре Верама подавлено. Зачем оставаться во главе войск, когда до оттепели заняться особо нечем? «Каким же путем мне пойти?» – спросил Джаян. Если озеро замерзло, а на севере нас численно превосходит племя лощина На восток, чтобы лично убедиться в разрушениях, которым твои воины подвергли языческий монастырь, устроивший на нас нападение. Ответил Аббан. Твои осадные машины занесет снегом, если оставить их так близко к озеру. Но дорога на Старохолме, на север, еще чиста. Ты же не предлагаешь Шарумка атаковать Энджерс? сказал Хиват, но Джаян уже во весь рот улыбался. «Нам не хватит людей, чтобы удержать такой трофей». «Удержать?» – удивился Абан. «Что удерживать? Разорить. Стены у северян ничто. По ней поворотам. И можешь наводнить торговый район десятью тысячами воинов. Опустошить склады, забрать вообще все ценное». И вернуться в водоема верама, пока зима не вошла в полную силу. Джаян был разочарован. Ты предлагаешь мне отвезти тысячи дальшарумов на север для обычного грабежа? Сожги, если хочешь, дворец! пожал плечами Абан. Возьми заложников, выстави на стене голову герцога, сделай что угодно и, главное, быстро. А потом уходи, пока не подоспели их соседи. После этого у тебя будет крупнейшая, самая закаленная армия на свете. Подвижная, хорошо оснащенная, а богатством ты превзойдешь даже отца. Какая тогда будет разница, кто сидит на троне черепов? Сам Каджи провел на нем меньше лет, чем в седле. Джаян посмотрел на Хивата, который слегка успокоился. «Это смелый план Шарумка». Если дозорные племени лощина заметят твои передвижения. Не заметят, оборвал его Джаян. Мои дозорные сами шпионят за ними. Тамошние патрули пока не доходят до дальней границы большого леса. И вот посмотрел на Асави. Может быть, нужно посовещаться с. Я уже сделала расклад по запросу Шарумка, сказал Лодоматинг. Сын Избавителя еще до конца первого дня снесет ворота и введет в город тысячи шарумов. Джаян подошел к стене, где висел гобелен с картой Тессы, и указал копьем. «Сколько воинов останется в водоеме верама Он не смотрел на Аббана, но Хафит не замедлил с ответом, благо мало кто умел так быстро рассчитать. «На болотах останется 35 тысяч шарумов, 120 кай шарумов, 6406 даль, 9234 тысяч ха и 19876 тысяч чи». «Я заберу на восток двадцать тысяч шарумов», Джаян повернулся к Хивату. «Дома, ты поедешь со мной в монастырь и останешься там с тысячей человек в подкрепление, чтобы подальше от жадных глаз принять трофеи из Энджерса». «Да, шарумка», – поклонился Хиват. Капитан Керан примет командование осадой Лактона под началом моего брата Шару, который будет руководить сухопутными силами. Керан и Шару поклонились. Да будет воля твоя, Шарумка. Джарим, договор моего отца с Лащиной не запрещает нам украсть пару колодцев. Здесь и здесь. Джаян указал население вдоль южной границы зоны влияния графства Лощина. Формально лактанские деревни эти находились слишком далеко от Доктауна, чтобы иметь стратегическое значение. И племя лощина присоединило их землю к себе. Возьми триста человек. Не задерживайся на одном месте дольше, чем понадобится, чтобы разорить его и сжечь или ударить предсказуемым способом. Пусть думают, что войска у тебя во много раз больше. Джурим поклонился, откровенно восхищаясь такой перспективой. «Этого не хватит, чтобы привести их воинов в наши земли, но привлечет внимание и патрули к югу». Джаян провел пальцем от Дактауна через заболоченные края до тонкой линии, тянувшейся на север. «Тем временем я поведу людей дорогой на Старохолме. Мы обойдем стороной лощину и захватим анджарсов врасплох». Он улыбнулся. «И они не будут готовы после того, когда Макгор Джа доставит им послание».